Тот же день Макс Вечерние тренировки с Михалычем это просто кошмар. Максов тренер и с утра-то сдержанностью не отличается. А уж к ночи, когда устанет, превращается в настоящего монстра. Фредди Крюгер отдыхает. Где мозги потерял самый невинный его вопрос. А шевели лыжами паралитик самое благожелательное требование. Просто перед людьми неудобно потому что вечерами они тренируются в Академии тенниса Натали. Это модное дорогое место. На смежных кортах постоянно играют симпатичные девчонки, и ловить их сочувственные взгляды Максу отнюдь не в кайф. Но с тренером не поспоришь, это один из первейших законов тенниса. А сегодня Михалыч просто себя превзошел. И подают-то его ученик хуже Рахита, и на задней линии представляет жалкое зрелище. Честно слово, хочется не на игре сосредоточиться, а вкорячить ему ракеткой по башке со всей дури. Макс, конечно, не Макаренко. Педагогику врубается мало. Но по уму с таким учителем проще офигеть, чем начать турниры выигрывать. Вон на галерее, что опоясывает разделенные сетками корты, какие-то дядьки скопились и глазеют на их игру, будто в цирк приперлись. А че, бесплатное развлечение? Весь вечер на арене жалкий клоун Максим Шадурин. А уж когда Макс свою подачу проиграл, Михалыч и вовсе разразился сокрушительным монологом. На тему, что с таким теннисом надо не о взрослом рейтинге мечтать, а тренировать в подмосковном доме отдыха нетребовательных пенсионеров. И где спрашивается то чудо, о котором Макс вчера попросил дедову чашу? Его подачу здесь, конечно, никто не измеряет, но и без автоматики видно, даже и 170 км в час не набегает, меньше, чем у иных девчонок, не говоря уже о чемпионских 250. В общем, Макс едва дотерпел, пока большие часы, что прилеплены в основании галереи, не показали время тренировки и стекло. Облегчённо отшвырнул ракетку, устало раскинулся на стуле. «Всё очень плохо, Макс», — подытожил тренер. «Придётся, видно, с фьючерсов в Новосибирске сниматься. Лететь далеко, только зря на билеты потратимся». «Ага, сейчас». «Не хотите лететь? Полечу сам», — пожал плечами Макс. «Надоело». «Ну и вылетишь в первом круге», — ледяным тоном предрёг тренер. И, не прощаясь, двинул прочь скорта. Но у самого выхода притормозил, потому что навстречу ему шли те самые дядьки, которых Макс Давиче видел на галерее. Они что, играть пришли? Поздновато. Макс с тренером в целях экономии и так арендует самое позднее время с 23 до полуночи. Да, к тому же у дядек нет ни ракеток, ни теннисных сумок. Впрочем, мало ли. Макс начал поспешно собираться. Не хватало, чтобы на него еще администратор наорал, что он на корте сверхоплаченного времени околачивается. И вдруг услышал. «Максим, подойди, пожалуйста, сюда!» Голос был Михалычев и звучал вот удивительно, не просто ласково, а даже искательно. Какая муха его укусила! Макс подвалил. С любопытством уставился на трех вошедших на корт дядек. Двое незнакомы ему абсолютно, а вот третьего он, кажется, где-то видел. Этот смутно знакомый ему и подмигнул, заговорщицки, будто старому приятелю, и по-небратски поздоровался. — Привет, Макс! — Привет! — автоматически ответил Шадурин и тут же поправился. — То есть здравствуйте! — а Михалыч поспешно представил. — Это Максим, если не знаешь, Станислав Андреевич Мерзлов. Мерзлов? Сам Мерзлов? Тот самый теннисный тренер, круче которого только Торпищев? Но почему бы и нет? Они ведь не в казино встретились. Почему бы Мерзлову не заглянуть в теннисную академию Натали? Только что ж за непруха! Почему он пришел именно сегодня, когда Макс совсем не в лучшей форме? Что за позорную игру он ему показал? Как назло и подача не шла! И на задней линии жалкое зрелище. Макс потупился. За игру свою устыдился. Проницательно поинтересовался Мерзлов. Шадурин опустил голову еще ниже. «Да уж», — задумчиво произнес великий тренер. «Смотрелся ты, и правда неважно. Но я тебе могу шанс дать, только один. Зато если повезет, сразу реабилитируешься. Или проиграешь. Это уж как получится». «А что делать надо?» встрепенулся Макс. «Зря ты ракетку убрал», откликнулся Мерзлов. «Ну-ка достань ее, вернись на корт и подай. Один раз. Для меня». Михалыч гад только хмыкнул. «Подай, подай», повторил Мерзлов и подчеркнул. «Один мяч. Единственный». Макс покорно достал ракетку и единственный, как просил знаменитый тренер, мяч. Обошел корт, Встал на задней линии, в любимом правом углу. Оттуда ему подавать почему-то удавалось лучше, чем из левого. Рука с ракеткой, кажется, дрожала. Коленки тоже самым позорным образом тряслись. Сейчас точно будет аут или сетка, или он попадет, но ударит как любитель, который бьет не для того, чтобы задавить противника, а просто, чтобы не промахнуться. «У тебя все получится, Макс!» Спокойно произнес Мерзлов. А у Шадурина перед глазами вдруг мелькнула дедова чаша, стоящая на своем законном месте в гостиной в серванте. В комнате, как он увидел, абсолютно темно, а бока чаши светятся ослепительным космически синим светом. И Макс, почти не целясь, в безумном прыжке ударил. Он даже не успел посмотреть, как упал мяч, Даже ракетку еще не успела пустить, а Мерзлов уже невозмутимо произнес Попал, и скорость сильно за двести. Молодец, Шадурин. И Макс краем глаза увидел, как недовольно, будто у него любимую игрушку отняли, скривился Михалыч.